Глава 18. Логово зверя. Если бы не участие в операции подчиненных ратникова Пашину и Антону, не удалось бы так быстро осуществить задуманное. С их помощью ситуация держалась под контролем. За Колошиным велось скрытое наблюдение, за Саваговым тоже, и группа Ильи беспрепятственно добралась до роскошной, пятикомнатной квартиры начальника президентской администрации. В дом вошли легко. Ратников показал удостоверение консьержу, сказал, что их ждут нужные люди. В этой сталинской громаде жили и депутаты, и члены правительства, и генералы Министерства обороны. Поэтому трудностей не возникло. Консьерж, пожилой отставник-офицер, Понял все как надо и не задал ни одного вопроса. Поднялись на 12 этаж, вышли в коридорчик с тремя дверями, нашли дверь под номером 122. А вот дальше начались чудеса. Вызванные Ратниковым специалисты, техник Дима и компьютерщик Саша лишь с третьей попытки смогли открыть замок входной двери квартиры Калошина. Однако дверь их усилиям не поддавалась, хотя ни специальных магнитных открывателей, ни засовов аппаратура Димы не обнаружила. «Чертовщина какая-то!» — в сердцах сказал Славик, попытавшись открыть дверь плечом. «Абсолютно верно», — согласился Пашин, вынимая из-под ворота рубахи серебряные кругляшцаты. «Колошин, скорее всего, и есть черный вей». Эмиссар Морока в Москве, а это означает, что он маг со всеми вытекающими. — Ну и что? — не понял лейтенант. — Его квартира заколдована. — Шутите? — Какие уж тут шутки. Он мог оставить какое-нибудь заклятие, срабатывающее при несанкционированном проникновении в дом, а мог специально установить мины. — Тогда нам нужны взрывники. «Эти мины магические. Человек может ничего не почувствовать, а через какое-то время скончаться от инфаркта или от кровоизлияния в мозг. Я пойду первым, остальные пусть ждут». Дверь не открывается, будто ее приперли изнутри. Пашин, не отвечая, приблизил Цату к двери, держа ее двумя пальцами, сосредоточился, медленно проговорил. «Тьма». «Рассейся!» Серебряный кругляш метнул прозрачный солнечный зайчик, который скользнул по двери и разбежался по ней световым колечком наподобие волны на воде от упавшего камня. Дверь крякнула, будто по ней ударили невидимым тараном. Пашин повернул ручку, толкнул дверь, и та открылась. «Лопни мои глаза!» — пробормотал компьютерщик Саша. «Как вам это удалось?» «Колдовство!» — пошутил Ратников. «Сказки? Это, наверное, магнитный нейтрализатор». «Это рука Бога!» — сказал Громов. «Магический талисман». Пашин скрылся за дверью. Ратников двинулся за ним, потом вошли остальные. Илья стоял посреди большого холла с мраморным полом и к чему-то прислушивался. Холл был почти пуст, если не считать книжных полок, катки с фикусом у стены, большого от пола до потолка зеркала и картин на стенах между полками. Четыре двери из цветного с бледным рисунком стекла вели из него на кухню и в комнаты. В потолке... Виднелись два десятка многогранных линз, источников света, похожих на глаза гигантских пауков. Впечатление было такое, будто они всматриваются в гостей и сейчас бросятся на них. — Тьма, рассейся! — повторил Илья металлическим голосом. Один из фасетчатых граненных светильников лопнул, на пол посыпались осколки стекла. Ратникову показалось, что вместе с этими осколками вниз устремилась капля черной жидкости, испарившаяся еще в воздухе. Затем у одной из дверей выпучился мраморный квадрат. Испустил быстро растаявший фонтан серого дыма и растрескался. Люди замерли. Паша наглянулся. Он был бледен. На лбу блестела испарина. «Здесь...» Все заминировано. Никуда не отходите и ничего не трогайте. Обыск проводить опасно. К тому же, боюсь, какой-нибудь датчик даст хозяину сигнал, что в дом проникли воры, и тогда нам не сдобровать. Поэтому всем оставаться у двери. Со мной пойдет только этот молодой человек. Илья кивнул на компьютерщика. Саша криво улыбнулся. Он был ошеломлен и напуган реальным проявлением того, что называлось мистикой, и чувствовал себя не в своей тарелке. Илья открыл одну за другой все двери, оглядел помещение за ними, не входя внутрь, и направился в кабинет Калошина, где стоял компьютер Apple с великолепного дизайна монитором и клавиатурой. Саша боком двинулся за ним, напоминая краба. «Сможешь вскрыть?» — послышался голос Пашина. — Нет такого компа, который нельзя было бы вскрыть, — отозвался приободрившийся компьютерщик. — Как говорит постулат Салливана, искусственный интеллект не имеет шансов в столкновении с естественной глупостью. Громов с улыбкой в глазах посмотрел на Ратникова. Тот смущенно проговорил. — Саша у нас философ. Любит потрепаться, но спецклассный фрекает любые сабжи, как орешки. Примечание. Здесь имеются в виду системы безопасности компьютерных серверов. Конец примечания. — Может, я посмотрю, что у него в гостиной? — сказал Славик, не любивший бездеятельности. Антон покачал пальцем. — Не шали, лейтенант. Мы в логове зверя, а не в гостях у бабушки красные шапочки. Словно в ответ на его слова... Зеркало, вделанное в стену, вдруг пошло рябью, как водная гладь под дуновением шквального ветра, и плюнуло в людей осколками зеркального стекла. Антон и Ратников увернулись от этих острых снарядов. Славик успел нагнуться, и ему осколки пробороздили спину. На технику Диме, кривой как ятаган осколок, воткнулся в ягодицу — Его пришлось вытаскивать с большой осторожностью, чтобы не оставить в ране более мелких осколков стекла. Из кабинета Калошина в хол выглянул Илья. — Что тут у вас стряслось? Он увидел на полу груду битого зеркального стекла. — Ясно. Уходите отсюда. Ваше присутствие возбуждает колдовскую защиту квартиры. Я не могу гарантировать вашей безопасности. Зазвонил сотовый телефон Ратникова. «Командир», — сообщил Жора Пучков, — «Колошин выходит из клуба с двумя мальчиками». «Хозяин возвращается», — сообщил Ратников, всем в ответ на взгляд Пашина. «Немедленно уходим». Илья скрылся за дверью. Остальные попятились к выходу из квартиры, ожидая какой-нибудь выходки вроде «Оживающих зеркал» Но ничего не произошло. Заколдованное черным веем жилище не стало задерживать гостей, сосредоточившись на занозе оставшихся в кабинете людей. Когда Ратников, выходивший последним, прикрывал входную дверь, из кабинета хозяина послышался грохот, треск и звон. «Что-то упало!» — вскрикнул Саша. Ратников остановился прислушиваясь к доносившемуся шуму, и увидел возвращающихся взломщиков. Пашин был мрачно спокоен, сжимая в руках какой-то сверток. Саша держался за щеку окровавленными пальцами и был бледен. Взорвался монитор, — коротко пояснил Илья, закрывая за собой входную дверь. Хорошо еще парень в этот момент отвернулся, только щеку порезало — и ухо поцарапало, а мог остаться без глаз. «Успели что-либо посмотреть?» Компьютерщик протянул Ратникову дискету. «Скачал что мог. У него там секреток понатыкано, что у собаки блох. Я нашел интересную кэш-конфигурацию, но тут монитор гавкнулся». «Дома посмотрим», — сказал Пашин, глядя на свой сверток. Они направились к лифту, спустились вниз, сели в машину. Ратников отпустил всех своих подчиненных, в том числе и Славика, приказав им держать язык за зубами, покосился на сверток в руке Пашина. Что-то нашел? Илья помолчал немного, развернул ткань свертка. Внутри оказались два предмета, перстень в виде змеи, с крокодильей мордой и черным камнем и тускло блеснувший чешучатый крест со слегка искривленными концами, похожий на деформированную свастику. — Что это? — Пашин аккуратно завернул находку в трепицу. Атрибуты власти черного вея. Перстень — это амулет силы, нечто вроде излучателя энергии, а крест — — Точно не знаю, но, вероятнее всего, это магический талисман, поддерживающий канал связи с Мороком или с его проекциями. Ратников хмыкнул, выводя машину на садовое кольцо. — Куда? — Ко мне. Дальше ехали молча, думая каждый о своем. В квартире Пашина все умылись, сразу почувствовав облегчение. Потом Илья вставил привезенную дискету в компьютер и вывел файл на экран. Однако открывшаяся директория была так велика, что на ее изучение потребовалось бы несколько часов. А что требуется найти, Илья и сам толком не представлял. Разве что какие-то сведения, подтверждающие планы калошина морака по захвату молодых девушек. Ратников посмотрел на часы. — Я, наверное, пойду. Появится интересная информация — позвоните. Наблюдение за Колошиным продолжать? — Где он сейчас? — поинтересовался Громов. Ратников вызвал Пучкова. — Что нового, Жора? — Объект едет по направлению к Карбату. Высадил вдруг ребят из своего служебного мерина и помчался как бешеный, будто... Шило в задницу воткнули. «Продолжай работать и докладывай обо всем, что покажется подозрительным». «Есть, командир». Ратников посмотрел на друзей. «Колошин на всех парах летит домой». «Почуял что-то», — усмехнулся Громов. «Как ты думаешь, он догадается, кто взломал его логово?» Ответить Пашин не успел. Сухо протрещал дверной звонок. «Ты кого-нибудь ждешь?» Не договаривался, покачал головой Илья, жестом приказал собеседникам спрятаться. Если только это не посыльный от похитителей славы. Он заглянул в дверной глазок, несколько мгновений всматривался в человека, позвонившего ему, и без колебаний открыл дверь. Отступил в сторону. В прихожую ввалился худой, как жердь, бледный, заросший редкой седоватой щетиной мужчина в мятом и грязном спортивном костюме, болтающимся на нем, как на вешалке. Антон не поверил глазам. Это был Безымень, бывший слуга Морока, перешедший впоследствии на сторону Евстигнея. Целый час гость отмокал в ванной Пашина, Обессилив до такой степени, что сам не смог потом вылезти из нее. Илья дал ему свой халат и, без в миру капитан Висковатый, внедренный своим прежним господином больше года назад в Управление информационной безопасности ФСБ, преобразился, превратившись в заболевшего школьного учителя истории. Такое сравнение пришло на ум Ратникову с нетерпением ожидавшему, когда гость заговорит. Однако прошло еще минут сорок, гость мало ел и жадно пил чай, прежде чем подоспело время беседы. — Я думал, ты погиб, — сказал Пашин, пригласив всех из кухни в гостиную. — Я уже почти мертв. Еле слышным голосом отозвался Безымень, утонув в кресле. Крис оставил мне только дыхание. Жить мне осталось совсем немного. Ю-запас кончится, и я потухну. Как тебе удалось сбежать? И где тебя держали? В храме? Я не знаю, где это место. Меня куда-то повезли на машине. Она застряла в болоте, и я сбежал. Пашин и Громов переглянулись. Антон качнул головой. «Чудеса! Хотя, с другой стороны, он настолько обессилил, что конвоиры могли расслабиться, не предполагая, что пленник попытается бежать, а по болотам он ходить умеет. Интересно, где в этот момент был Хрис?» «Да, возникают определенные сомнения», — согласился Пашин. «Не подослан ли ты, друг любезный, своими бывшими хозяевами?» меня остался флегматически безучастным, будто его замечание Пашина не касалось. «Меня никто не подсылал. Я сам... Вы сочувствовали мне. Я решил найти... Хозяин должен вернуться в июле. Я слышал, как Хрис... Беседовал с верховной жрицей. С Пелагей? Она же умерла. Пелагея не умерла. Она соединилась с извергом ягей А жрица в храме новая, Евангелина. Ее еще зовут Черной Графиней. Достойная преемница Пелагеи. Значит, храм... — Функционирует? — Да, службы идут. — Но на прежнем месте якобы остались одни развалины. — Не знаю. Когда я сбежал, то вышел к деревне Дилова гора. — Где это? — Псковская волость, — ответил Безумень. Храм теперь там, на берегу какого-то неприметного озерка. Рядом с озером Большим. — Откуда ты знаешь? — Слышал разговоры. Я могу слышать все, о чем говорят, сквозь любые стены. Допустим, они перенесли храм. Пашин потер лоб, глянул на Антона. Телохраны тоже говорили об сковщине. Это не может быть совпадением. Все равно надо проверять. Другого пути нет. Допустим, все это правда. Зачем ты искал нас? Ради чего? Можете не верить, я не в обиде. Речь без меня становилась все более невнятной. Он слабел на глазах, иногда замолкая и буквально проваливаясь в себя. И в стегней оживил часть моей прежней души. Она болит. Хрис и жрица разговаривали о приходе хозяина. Он требует гекотомбы В жертву принесут пятьдесят юных девушек. Безумень перешел на шепот. Пашин подошел к нему, тронул за плечо, подождал и быстро вышел на кухню. Принес пузырек с темно-бордовой жидкостью, налил в ложечку и влил в полуоткрытый рот бывшего доверенного и стегне челюсти старика судорожно сжались остекленевшие глаза ожили на несколько мгновений крест что склонился ниже нежилья крест руна должен быть перекресток в вре шепот прекратился глаза без меня Остановились, остекленели, и вдруг слабая улыбка тронула его губы. Пашин разогнулся, провел рукой по лицу без имени, закрывая глаза, сказал глухо. «Ушел». «Может, вызвать скорую?» — неуверенно проговорил Ратников. «Не поможет. Иссяк его глубинный запас сил. Он не был магом в полном смысле этого слова» но имел способности пси -оператора. Неизвестно, в чем душа держалась. Он же буквально высох. — Что будем делать? — подошел к креслу Громов. — Если вызвать скорую, объяснять придется. — Давайте отнесем его в мою машину, — предложил Ратников. — Я вызову своих медиков. Скажу, что подобрал старика еще живого, — Но довести до больницы не успел. — Хорошо, — согласился Илья после недолгих размышлений. Не хотелось бы навлекать на себя подозрения в такой ситуации. — Спасибо, капитан. — Что вы предполагаете делать? — Собираться. Завтра поеду в Псковскую губернию искать храм. — Один? — Я поеду с ним, — сказал Громов, как о чем-то само собой разумеющемся. Предлагаю воспользоваться техникой и экипировкой группы. Возможности у нас весьма широкие. — Нет, мы поедем вдвоем, — твердо заявил Пашин. — Понадобится помощь, я дам знать. — Оружие есть? — Найдется, не беспокойтесь. — Тогда до связи. Ратников кинул взгляд на утонувшего в кресле мертвеца, пожал друзьям руки, пошел к двери, но остановился, — «Прошу прощения, Илья Константинович. Этот человек говорил о руне. Я подумал, вы не пробовали сложить руны володарь Евстигнея, воссоздать руну света?» «Пробовал», — признался Пашин с виноватой улыбкой. «Но всех вариантов перестановок дощечек не перебрал. Их более тысячи». «Ясно. Извините. Я выйду, осмотрюсь и вернусь». «Помогу грузить тело». Капитан вышел. Илья встретил взгляд Антона, силой потер лоб. «Не понимаю, что он хотел сказать?» «Терентий?» «Без имень. Крест, руна, перекресток, вре. «Что такое вре? Время?» Антон неопределенно дернул плечом. Пашин перестал сверлить его взглядом, отвернулся. «Черт! Надо было расспросить подробности!» Послышался тонкий хрустальный треск. Оба оглянулись. Стоявший в буфете стеклянный колпак над часами с маятником-вертушкой пересекла извилистая трещина.